«Дневник. 19 июня, суббота. Мы с Родольфом благополучно прибыли к месту назначения. Полюс оказался совершенно не таким, как я себе представляла. Кажется, я никогда еще не испытывала настолько сильного потрясения. Госпожа посол весьма любезно приняла нас в своем имении, где царит вечная летняя ночь. Я просто ослеплена множеством чудес». «Здешние жители очень вежливые и гостеприимные, а их свойства превосходят все ожидания. Кузина, можно ненадолго отвлечь вас от работы?» Филев вздрогнула, и ее очки тоже. Погрузившись в дневник прабабушки Аделаиды, она не заметила появления маленького человечка с оттопыренными ушами. Он широко улыбался, держа в руке шляпу-котелок. На вид посетителю было лет пятнадцать, не больше. Широким жестом он обвел стайку юных весельчаков, гоготавших в углу над старинной пишущей машинкой. «Я и мои кузены просим вас прочитать несколько безделушек в вашем великолепном музее». Фелия невольно нахмурилась. Она, конечно, не могла знать лично всех членов семьи, которые проходили через турникет у входа в ее музей примитивной истории но с этими хамоватыми парнями точно никогда не встречалась. Какой же ветви на генеалогическом древе они принадлежат? Шляпники? Портные? Кондитеры?» Кем бы они ни были, они явно настроились поглумиться над музеем. «Я в вашем распоряжении», — ответила она, отставив чашку с кофе. Ее подозрения укрепились, когда она подошла вплотную к этой компании. Слишком уж весело они скалились. Вот главный и уникальный экспонат музея, проворковал предводитель, многозначительно оглядев Офелию. Она нашла его иронию довольно бестактно и хотя и сама знала, что не очень-то привлекательно. Растрепанные темные волосы, падавшие на лицо, Волочащийся по полу шарф, старомодное порчевое платье, стоптанные ботинки и скверная осанка. Все это сразу бросалось в глаза. Вдобавок она уже неделю не мыла голову и надевала первые попавшиеся платья, не заботясь о том, как при этом выглядит. Нынче вечером Афилии предстояло впервые встретиться с женихом. Он должен был прилететь на Аниму, представиться ее семье, Провести здесь несколько недель, а потом забрать Офелию на Великий полюс. Может, ей повезет, и он найдет ее такой непривлекательной, что сразу откажется от женитьбы. Офелия покосилась на парня с котелком. Он, похихикивая, щупал куртки своих товарищей. Значит, тоже умел читать, хотя, видимо, научился совсем недавно и желал попользоваться этим для развлечения. «Хотелось бы увидеть что-нибудь волнующее», — сказал Катилок. «У вас тут случайно нет оружия или вообще чего-то, что имеет отношение к войне?» Офелия достала из ящика нужный ключ. Войны былого мира неизменно возбуждали интерес современной молодежи, которая не знала ничего, кроме мелких семейных стычек. Очевидно, эти молокососы желали развлечься. Офелия спокойно относилась к насмешкам над собой — но не терпела пренебрежительного отношения к своему музею, и все же твердо решила до конца вести себя как настоящий профессионал. «Прошу следовать за мной», — сказала она. Вся компания поднялась наверх, на галерею. Там Офелия отперла одну из застекленных витрин и вынула крошечный свинцовый шарик, перед этим старательно обернув его платком. «Вот прекрасный экспонат, который многое расскажет вам о былых войнах», — произнесла она нарочито, бесстрастно. Парень расхохотался, схватив шарик голой рукой. «Что вы мне впариваете? Карамельку?» Но по мере того, как через кончики пальцев до него доходило прошлое шарика, с его лица сползала улыбка. Он побледнел и замер, будто время застыло вокруг него. Сначала при виде такого испуга его приятели захихикали, подталкивая друг друга локтями, но потом встревожились. «Что за гадость твоему дали?» — крикнул в панике один из парней. «Это пуля. Экспонат, высоко ценимый историками», — возразила Офелия сугубо профессиональным тоном. «Из бледного котелок стал серым». «Это... это не то, что я просил!» — с трудом пробормотал он, выпуская пулю из рук. Офелия поймала свинцовый шарик в платок и уложила обратно на красную подушечку в стеклянной витрине. «Вы хотели прочитать оружие, не так ли? Так вот, я дала вам пулю, которая в свое время разворотила грудь рядового солдата. Это и есть война!» Заключила она, поправляя очки. «Люди, которые убивают, и люди, которых убивают». Котелок держался за живот, похоже, его сильно тошнило, и Офелия смягчилась. Она понимала, что дала парню слишком суровый урок. Он явился в музей с героическими представлениями о войне, но прочесть оружие было все равно, что взглянуть в глаза собственной смерти. «Это пройдет». — сказала она. — Советую вам выйти на свежий воздух. Группа направилась к выходу, бросая на Офелию угрожающие взгляды. Один из парней обозвал ее Барванкой, другой — очкастой кошелкой. Она очень надеялась, что и жених найдет ее именно такой. — Ах, вот ты где, дорогуша! А я-то тебя ищу, ищу! Офелия обернулась. К ней направлялась, подхватив юбки, зажав подмышкой зонтика, слепительно молодая дама. Каблучки ее белых сапожек звонко цокали по плиточному полу. Это была старшая сестра Офелии, Агата. Рыжая, кокетливая и крайне энергичная, она была полной противоположностью темноволосой, замкнутой неуклюжей Фелии. Две сестры разные, как день и ночь. «Ну, и чем ты тут занимаешься?» — поинтересовалась Агата. «Хочу тебе напомнить, что я работаю в своем музее до шести вечера». Агата театральным жестом схватила сестру за руку. «Уже не работаешь, глупенькая!» — воскликнула она. «Мама велела тебе передать, что теперь ты должна думать только о приготовлениях к свадьбе». И добавила, всхлипнув и крепко обняв Афелию. «Ох, сестричка моя дорогая, представляю, как ты взволнована». Промямлила Офелия, и это было все, что ей удалось из себя выдавить. Агата тотчас выпустила ее из объятий, и зорко осмотрела с головы до ног. «Господи, когда ты последний раз смотрелась в зеркало?» «Нет, тебе ни в коем случае нельзя показываться жениху в таком виде. Иначе что он о нас подумает?» «Вот это меня волнует меньше всего», — отрезала «Офелия». Агата уселась на ее стол и теперь болтала ногами в белых сапожках. «А у меня есть для тебя новости, при этом очень даже интересные. Твой загадочный суженый наконец-то обрел имя». Офилия подняла на сестру глаза. «До официального знакомства с женихом остается несколько часов. Самое время узнать, как его зовут». Семья ее будущего мужа, видимо, приняла все меры к тому, чтобы бракосочетание прошло в условиях строжайшей секретности. Настоятельницы были не мы, как могила. За всю осень они ничего не сообщили о женихе. Мать Офелии, которую тоже не посвятили в тайну, все эти месяцы буквально кипела от возмущения. «Ну, так как же его зовут?» спросила Офелия, поскольку Агата сделала эффектную паузу. Господин Торн. Офелия вздрогнула под обвивавшим ее шарфом. Торн? Само звучание этого имени уже было неприятно. Оно с трудом сходило с языка, жесткое, тревистое, почти враждебное. Имя охотника. А еще мне известно, дорогая сестричка, что твой будущий супруг не намного старше тебя, то есть отнюдь не дряхлый старик, не способный оценить свою молодую жену. Но самое интересное я ставила на закуску, продолжала Агата, не переводя дух. Тебе предстоит жить не в какой-нибудь жалкой дыре, можешь мне поверить. Настоятельницы позаботились о тебе. У господина Торна есть тетушка. Сколь красивая, столь же и влиятельная!» «И она обеспечивает ему высокое положение при дворе полюса!» «Ты будешь жить, как принцесса!» У Агаты восторженно блестели глаза, а Офелия пришла в ужас. «Торн придворный!» «Уж лучше бы он был простым охотником!» Чем больше она узнавала о своем будущем супруге, тем сильнее ей хотелось удрать подальше. «А откуда все эти сведения?» Агата поправила шляпку, из-под которой выбивались задорные рыжие кудряшки. Ее вишневый ротик растянулся в улыбке. «Источник самый, что ни на есть, надежный. Мой деверь, Жерар, узнал все это от своей прабабки, а та от своей кузины. Сестры-двойняшки одной из настоятельниц» и Агата лихо, прищелкнув пальцами, соскочила со стола. «Считай, что ты выиграла главный приз в брачной лотерее, дорогуша! Подумай только! Человек такого круга просит твоей руки! Поедем скорее! Нужно придать тебе товарный вид!» «Иди вперед!» — прошептала Офелия. «Мне нужно выполнить одну формальность, последнюю!» Ее сестра в несколько грациозных шажков оказалась у двери. «Пойду вызову нам фиакр». Офилия долго стояла у своего стола. Мертвая тишина, воцарившаяся в музее после ухода Агаты, прямо-таки физически давила на уши. Офилия наугад открыла дневник прабабушки Аделаиды. Пробежала глазами строки, написанные изящным, нервным почерком почти век тому назад. Впрочем, она и так знала их почти наизусть. 6 июля, вторник. Вынуждена признать, что у меня поубавилось восторга. Госпожа от была в путешествии, оставив меня и брата на своих бесчисленных гостей. Мне кажется, что о нас попросту забыли. Мы проводим дни за карточными играми и прогулками в парках. Брат приспособился к этой праздной жизни лучше моего и даже увлекся какой-то герцогиней. Необходимо призвать его к порядку, ведь мы прибыли сюда с сугубо деловой миссией. Офелия была сбита с толку. Дневник Аделаиды и сплетни Агаты не имели ничего общего с рисунками Аугустуса. Теперь Полюс представлялся девушке высшей степени изысканным местом. Интересно, играет ли Торн в карты? Если он придворный, то просто обязан играть. Может, он посвящает свои дни только этому развлечению? Офелия уложила дневник в фетровый чехольчик, и спрятала к себе в сумку, затем отперла секретер, стоявший позади ее рабочего стола, и вынула инвентарный журнал. Девушке часто случалось забывать ключи от музея прямо в двери, терять важные документы и даже ломать уникальные артефакты, но инвентарный журнал она вела регулярно и аккуратно. Офелия была превосходной чтицей, одной из лучших в своем поколении. Она могла прочесть историю любого предмета поэтапно, век за веком. Какие руки к нему прикасались, кто им пользовался, кто его любил, кто ломал, кто чинил. Этот дар позволял ей описывать предмет с невиданной точностью. Там, где ее предшественники мучились, раскапывая подробности биографии хозяев, Офелия безошибочно выявляла всех владельцев вещи, включая создателя. Инвентарный журнал был для девушки все равно, что личный дневник. По обычаю, следовало бы передать его из рук в руки своему преемнику, новому директору музея. Увы, пока еще на эту должность никто не польстился. Поэтому Афилия вложила в журнал записку для того или той, кто в будущем заменит ее. Убрала инвентарную опись в секретер и заперла его на ключ потом медленно вернулась к столу, оперлась на него обеими руками и постояла так несколько минут, заставляя себя глубоко дышать и привыкать к мысли о неизбежном. Теперь все кончено. Завтра она уже не откроет свой музей, как делала каждое утро. Завтра ее свяжут с человеком, чье имя она будет носить отныне и до смерти. Госпожа Торн. Лучше уж сразу смириться с этим. Офелия в последний раз оглядела музей. Через стеклянный купол лился в зал поток света, украшая золотым уреолом экспонаты, которые отбрасывали на пол причудливые тени. Никогда еще музей не казался Офелии таким прекрасным. Девушка оставила ключи в коморке привратника и направилась к выходу из музея. Едва она вышла из двери под стеклянный козырек, усыпанный листвой, как сестра уже окликнула ее из дверцы экипажа. «Влезай скорей! Мы едем на улицу Орфевр!» Кучер картинно щелкнул кнутом, хотя в экипаж не была впряжена ни одна лошадь. Скрипнули колеса, и двинулся вдоль реки, ведомый лишь силой внушения своего хозяина. По дороге Афилия смотрела в окошко. Фахверковые дома, рыночные площади, нарядные здания мануфактур выглядели отчужденно. Примечание. Фахверк. Тип старинной строительной конструкции, при которой темные скрещенные балки, выполняющие несущую роль, видны на светлом, оштукатуренном фасаде дома. Конец примечания. Весь город словно говорил ей «ты уже не здешняя». Между тем люди жили обычной жизнью в золотистом сиянии поздней осени. Молоденькая няня везла коляску с младенцем, краснеет восхищенного свиста маляров, работавших на строительных лесах. Школьники возвращались домой, жуя на ходу теплые жареные каштаны. Рассыльный бежал по тротуару с пакетом под мышкой. И все они были родственниками Офелии, хотя она не знала и половины этих мужчин и женщин. Офилия взглянула на гору, высевшуюся над их долиной и сплошь исчерченную серпантином тропы. Ближе к вершине виднелся первый снег. Сама же вершина тонула в сером туманном мареве, мешавшем разглядеть обсерваторию Артемиды. Подавленная видом этой холодной скалистой громады Офилия ощутила себя совсем беззащитной. Агата щелкнула пальцами перед ее лицом. «Давай-ка, быстренько обсудим план действий. Тебе нужны новые платья, туфли, шляпы, белье, много постельного белья». «Мне нравятся мои старые платья», — отрезала Фели. «Молчи лучше. Ты одеваешься, как наша бабушка», — воскликнула Агата и тут же схватилась за перчатки сестры. «Господи, боже мой, ну зачем ты таскаешь это старье? Мама же заказала для тебя целую коробку новых у Жюльена!» «На полюсе не делают перчаток для чтецов. Я должна их экономить». Но Агата осталась глухой к этим доводам. Какетство и элегантность оправдывали в ее глазах любую расточительность. «Да встряхни же ты, наконец, ну-ка!» Выпрями спину, в тени живот, выпить грудь. И ради Бога смени цвет очков, твой серый просто ужасен. А что касается вот этого, продолжала Агата, брезгливо приподняв кончиками пальцев темную косу Офелии, на твоем месте я давно бы отрезала все под корень. «Надо радикально сменить имидж! Жаль, сейчас у нас нет на это времени. Ну, давай, выходи скорей, приехали!» Афилия неохотно потащилась за сестрой. При виде каждой новой юбки, каждого корсета, каждого ожерелья она отрицательно мотала головой. После двух скандалов и десятка бутиков девушка дала себе уговорить лишь на покупку новых ботинок вместо стоптанных старых. В парикмахерском салоне Офелия проявила также мало энтузиазма. Она и слышать не хотела о щипцах для завивки и бантиках по последней моде. «С тобой надо железные нервы иметь», — бушевала Агата. «Мне было семнадцать лет, когда меня выдали за Шарля, а маме на два года меньше, когда она вышла за папу. И вот, посмотри, какими мы стали. Примерными женами, счастливыми матерями, эффектными женщинами». А тебя просто избаловал наш двоюродный дед и оказал тебе этим медвежью услугу. Афилия вдруг увидела в зеркале рыжую головку Агаты, которая прижалась подбородком к ее макушке. Афилия, если бы ты захотела, ты могла бы нравиться», — прошептала сестра. Нравится. Зачем? И кому?» «Да господину Торну, дурочка!» — раздраженно бросила Агата, шлепнув ее по затылку. «Очарование! Лучшее оружие женщины, и нужно им пользоваться без зазрения совести. Чтобы покорить мужчину, достаточно пустяка, взгляда, улыбки. Взять хотя бы моего Шарля, я из него веревки вью». Афилия всмотрелась в свое отражение. Без очков она видела плохо, но все же смогла разглядеть хрупкую белую шею, бледные щеки, невыразительные носы, слишком тонкие губы, не любившие лишних слов. Она попробовала робко улыбнуться, но улыбка выглядела фальшиво. Есть ли у нее очарование? И как его распознать? По мужскому взгляду? Каким же взглядом посмотрит на нее Торн сегодня вечером? Эта мысль показалась ей такой дикой, что она рассмеялась бы от всего сердца, не будь ее положение столь плачевным. «Ну, пойдем уже?» «Кончились мои муки?» — спросила она у сестры. «Почти». И Агата отвернулась, чтобы попросить у мастерицы шпильки. Афилия только этого и ждала. Она торопливо надела очки, схватила сумку и нырнула головой вперед в зеркало парикмахерской, едва втиснувшись в его узкую раму. Верхняя половина тела уже выбиралась из зеркала в комнате Офелии в нескольких кварталах отсюда, но Агата успела схватить сестру за лодыжки. Офелия отбросила сумку, уперлась в оклеенную цветастыми обоями стену и напрягла все силы, чтобы вырваться из цепких сестринских рук. Ей все-таки удалось вывалиться из зеркала в свою комнату, опрокинув попутно табурет и стоявший на нем цветочный горшок. Она растерянно посмотрела на собственную необутую ногу. Один новый ботинок остался в руках Агаты. Сестра не умела летать сквозь зеркала, так что короткая передышка Афелии была обеспечена. Девушка доковыляла до массивного деревянного сундука, стоявшего рядом с двухэтажной кроватью, села на него и огляделась по сторонам. Всюду валялись чемоданы, шляпные картонки. В комнате, где она выросла, все говорило сейчас о скором отъезде. Офилия бережно вынула из сумки дневник Аделаиды и задумчиво просмотрела еще несколько страниц. 18 июля, воскресенье. От госпожи посла все еще никаких известий. «Здешние дамы очаровательны. Мне кажется, ни одна из моих кузин Аними не может сравниться с ними в грации и красоте. Но иногда в их обществе мне как-то не по себе». По-моему, они непрестанно злословят, осуждая мои туалеты, мои манеры и мой способ выражать свои мысли. А может, это мне просто чудится?» «Ты почему явилась так рано?» Афилия вздрогнула и взглянула на верхнюю кровать. Ворвавшись в комнату, она и не заметила, что из-под одеяла торчат худенькие ноги в лакированных туфлях. Ноги принадлежали ее младшему брату Гектору, с которым она делила комнату. Девушка закрыла дневник. Я сбежала от Агаты. «Почему?» «Из-за наших мелких женских проблем». «Господин Почемучка желает узнать подробности?» хм, «Еще чего?» Афелия чуть заметно усмехнулась. Она с нежностью относилась к брату. Лакированные туфли исчезли, вместо них появились губы, перепачканные чем-то оранжевым, вздернуты носы и пара безмятежных глаз. У Гектора был точно такой же взгляд, как у Афелии без очков, невозмутимый в любых обстоятельствах. В руке он держал тартинку с абрикосовым джемом. «Тебе, кажется, запретили полничать в спальне», — напомнила Афелия. Гектор пожал плечами и ткнул рукой с тартинкой в дневник, который держала сестра. «А почему ты перечитываешь эту тетрадку? Ты же ее наизусть знаешь». «Наверное, чтобы чувствовать себя уверенней», — прошептала Офелия. Чем чаще она заглядывала в этот дневник, тем ближе ей становилась Делаида. И все-таки каждый раз, дойдя до последней страницы, Офелия ощущала разочарование. 2 августа, понедельник. Но, наконец-то, я успокоилась». Госпожа посол вернулась из поездки, и Рудольф подписал у нотариуса договор с монсеньором Фаруком. «Я не имею права распространяться о подробностях, но завтра нам предстоит встреча с духом семьи. Если мой брат представит убедительные доводы, мы станем богачами». Дневник кончался на этой записи. Аделаида сочла излишним описывать последующие события. Так какой же договор она и ее брат подписали с Фаруком, духом семьи Полюса? И действительно ли они разбогатели? По всей видимости, нет, иначе это было бы известно. — А почему ты его не читаешь руками? — спросил Гектор, флегматично жуя тартинку. Я бы на твоем месте так и сделал. — Ты отлично знаешь, что у меня нет такого права. На самом деле, Офелия ужасно хотела снять перчатки и проникнуть в тайны прабабушки, но она была слишком честным профессионалом, чтобы заразить этот документ собственными страхами. Крестный был бы очень разочарован, если бы она поддалась соблазну. С нижнего этажа до них донесся пронзительный женский голос. «Эта гостевая комната — просто кошмар. Она должна быть достойна придворного». Тут нужна роскошь. Что о нас подумает господин Торн? Ладно, мы постараемся реабилитировать себя вечерним приемом. Розелина, сбегай в ресторан, проверь, как там мои пулярки. Жирная откормленная курица, считающаяся изысканным блюдом. Поручаю тебе организацию ужина. «Мама!» — невозмутимо промолвил Гектор. «Мама!» — также невозмутимо подтвердила Офелия. Голос матери не вызывал у нее никакого желания спуститься вниз. Она подошла к окну, чтобы задернуть цветастую штору, и заходящее солнце позолотило ее щеки, нос и очки. На темнеющем небосклоне уже проглядывала луна, похожая на фарфоровую тарелку — Офелия долго смотрела на склон горы в рыжем осеннем уборе, на фиакры, снующие по улицам вдалеке, на двух своих младших сестер, которые играли в сарсо внизу, во дворе среди палой листвы. И вдруг девушку захлестнула острая тоска по прошлому. Глаза ее расширились, губы плотно сжались, всегда невозмутимое лицо исказилось — Как ей хотелось побегать вместе с сестрами, беззаботно задирая юбки и швыряя камешки в сад тетушки Розелины. Увы, это время кануло в прошлое. А сегодня вечером... Почему ты должна уезжать? Я же тут с тоски помру с нашими занудами. Афилия обернулась к Гектору. Он так и не слез с верхней кровати — Сидел там, облизывая липкие пальцы, и следил за сестрой, глядевшей в окно. В его спокойном тоне проскальзывали укоризненные нотки. «Ты же знаешь, я тут ни при чем». «А тогда почему ты не вышла за какого-нибудь кузена?» Этот вопрос обжег Офелию как пощечина. Гектор был прав. Выйдя она здесь за первого, встречного, ей не пришлось бы оказаться в таком положении. «Теперь уже поздно жалеть», — прошептала она. «Берегись», — вдруг шепнул Гектор. Он торопливо вытер губы рукавом и распластался на кровати. Сильный сквозняк взметнул юбку Афелии. В комнату вихрем ворвалась ее мать с растрепавшейся прической и вспотевшим лицом. За ней следовал кузен Бертран. «Я переведу сюда девочек» поскольку в их спальне разместится жених. «О, Господи, эти чемоданы загромоздили всю комнату! Ну, куда мне их девать? Отнеси вон тот в кладовую, только аккуратно, там хрупкие...» Внезапно мать поперхнулась и замолчала, увидев Афелию в оконном проеме, в лучах заходящего солнца. «Как? А я думала, ты с агатой?» и она возмущенно поджала губы, испепеляя взглядом старомодное платье дочери и ее шарф-пылесборник. Значит, Офелия так и не сменила наряд. Вожделенной метаморфозы не произошло. Мать патетическим жестом прижала руку к пышной груди. «Ты меня убить хочешь? И это после всех неприятностей, которые ты мне доставила!» «За что мне такие испытания, дочь моя?» Офилия только смущенно моргнула за своими очками. Она всегда отличалась дурным вкусом в одежде. С какой же стати ей сейчас отказываться от старых привычек? «Да ты хоть знаешь, сколько времени!» — возопила мать. «Меньше, чем через час мы должны быть в аэропорту». «И куда подевалась твоя сестра?» «А я-то еще не прибрана! Нет, мы точно не успеем!» Она выхватила из корсажа пудреницу, покрыла потный нос облаком розовой пудры, умелой рукой привела в порядок сбившийся рыжеватый шиньон и ткнула на наманикюренным пальцем в афелию. «Я требую, чтобы ты пристойно оделась!» «Это относится и к тебе, не ряха!» — добавила она, обращаясь к верхней кровати. «Ты думаешь, Гектор, я не учуяла запах абрикосового джема?» И, обернувшись, столкнулась нос к носу с кузеном Бертраном, который замер, беспомощно опустив руки. «Ты до завтрашнего утра будешь так стоять? Займись чемоданом!» И, взмахнув подолом, вихрь по имени мама умчался из комнаты так же внезапно, как появился.